тремя марками. Взглянул и опять замер. Потом, подняв голову, сурово посмотрел на внуков. «Откуда это у вас?» спросил он. «Нашли», брякнул паблик. «То есть как это нашли?» разгневался старый джентльмен. «Дети, эти марки слишком дорогая вещь. Они на улице не валяются». «Вот именно, валяются!» решительно заявила внучка. «Мы нашли эти марки на помойке». «Как это?» Не понял дедушка. Очень просто. Одна женщина собиралась выбросить их в мусорный бак на моих глазах. По ошибке? Опять не понял дедушка. И вовсе не по ошибке она собиралась их выбросить и попросила меня помочь ей. Уже очень много барахла было у нее в руках, в том числе и марки. А когда ей сказала, что марки выбрасывать не надо, она ответила, что они на чужих письмах, и она все равно собиралась их сжечь. А если мне жалко, то я могу их взять себе. И я помогла и побросать остальной мусор в бак, а Марки взяла себе. Ты знаешь эту женщину? Нет. Совершенно незнакомый человек. Все произошло так неожиданно. Вспомнив о всех выброшенных, сожженных, пропавших Марках, о которых столько наслышался за свою долгую жизнь, дедушка лишь тяжело вздохнул. Хорошо, что внучка хоть эти спасла. И хотя к женщине, способной вышвырнуть на помойку такое бесценное сокровище, он сразу почувствовал глубокую антипатию, тем не менее старый филателист счел своим долгом поинтересоваться. «А ты смогла бы разыскать ту женщину?» Яночка не знала, что ответить. «Женщина незнакомая, даже фамилия ее неизвестна. С другой стороны, на конвертах есть адреса. Среди них может оказаться и адрес ее умершей тетки». Так что, в принципе, шансы были, вот только не было ни малейшего желания отдавать ей обратно эти чудесные марки. Возвратить их человеку, который решил от них избавиться? А что? — осторожно поинтересовалась Яночка. Ты хочешь ей вернуть марки? Я полагаю, — важно ответил дедушка, — что она в любом случае должна знать, какую ценность они представляют. Возможно, мы бы их у нее приобрели. За полцены, выкрикнул Павлик. Больше ей не дадим. Не стоит она того. Возможно, ты и прав, неуверенно согласился дедушка. Возможно, и прав. А еще лучше поменяться, предложила внучка. За Марки мы можем отдать ей один из наших алжирских аметистов. Здорово, обрадовался Павлик. Это ты хорошо придумала. Аметиста нам не жалко, у нас их полно, только не очень большой. Дедушка подумал и согласился на аметист. Камень драгоценный, такая замена не в ущерб покупателю, честная замена. А аметисты дети привезли из Алжира, куда ездили с матерью проведать работающего там по контракту отца и случайно обнаружили сокровище, о чем подробно написано в романе «Сокровища». Аметисты вполне можно считать подарком судьбы, который немного помог Павлик, взорвав старую каменоломню. Но это обстоятельство лишь подтверждало права детей на драгоценные камни, ведь мальчик в их добычу вложил и свой труд. Пригоршни две камней дети привезли с собой в Польшу, значит, имели право распоряжаться ими по своему усмотрению. «Не так-то это просто», — сказала осмотрительная Яночка. «Конечно, раз ты просишь, дедушка, мы постараемся, но при одном условии». Дедушка, проявив решительность в главном вопросе, меж тем целиком занялся любимым делом, извлекая пинцетами склесера марки и рассматривая их сквозь лупу. «При каком условии?» — рассеянно поинтересовался он. «При условии, что ты нам кое о чем расскажешь». — Нам надо знать. — Второй тип, — пробормотал дедушка, откладывая Марку в сторону, и потянулся за следующий. — Говори, говори, я слушаю. — Тебе не слушать надо, а говорить нетерпеливо заметил внук. Яночка же, не теряя терпения, спокойно сказала. — Мы хотим знать, как зовут пана Медянка. Случайно не Бонифаций?